В конце января, дав армии отдых, пополнив запасы боеприпасов и продовольствия, обновив обмундирование, Шерман выступил из саванны на север. Время года не подходило для дальних маршей, и все же войско неумолимо двигалось вперед. Двигалось, несмотря на размытые дороги, вязкий грунт, болото, вышедшие из берегов реки, двигала, сволоча с собой артиллерию и груженные фургоны. За ними следовала стайка легкомысленных пестрых бабочек, кормившихся на ниве неутоленного телесного голода, ожесточенных войной и тосковавшихся по женским прелестям мужчин. Во время долгого перехода мадам Тайлер умирала со скуки. От нечего делать она наблюдала за дорогой сквозь серую сетку дождя. Пройдет немало времени, прежде чем будет объявлен привал, и к ее девочкам наведаются желанные гости. Всего лишь три года назад мадам Тайлер была одной из многих уличных проституток, а теперь превратилась в мадам. Война выдала ей щедрый кредит, а предприимчивость окупилась старицей. Отныне на свете не существовало заносчивых, помешанных на честь южан, а были только жадные, неразборчивые янки и их многотысячная армия, которая набивала ее кошелек. Мадам Тайлер, прежде известная под кличкой Рыжая Летти, надеялась начать оседлый образ жизни после того, как армия северян достигнет своей цели, а пока она глазела на распутицу, мысленно проклиная зиму, и тупое упорство бояк. Так продолжалось до тех пор, пока ее взгляд не натолкнулся на нечто, не то чтобы непривычное в условиях войны, но все же весьма неожиданное. На обочине дороги лежала женщина. Ее волосы слились с грязью, но выглядывавшие из-под заодравшейся юбки жемчужно-белые ноги были похожи на отполированную дождями безупречно ровную слоновую кость. Именно они решили судьбу несчастной. Мадам Тайлер велела остановить повозку, сошла на землю и приблизилась к незнакомке. Полчаса спустя Айри начнулась внутри повозки благодаря не столько усилиям мадам и девочек, сколько запаху крепкого кофе, от которого дрожали ностри и перехватывало без того затрудненное дыхание. Этот пьянящий аромат не мог перебить даже божественный запах яичницы с беконом. Отведав того и другого, Айрен поняла, что ее тело и дух способен воскресить только щедрый идол под земным названием «Еда». Придя в себя, она огляделась. В повозке было тесно от множества ярких вещей, что казалось тем более удивительным, что окружающий мир напоминал линялую тряпку. Снаружи было холодно, как в склепе, а здесь тело обволакивало приятное тепло. Какая-то вульгарная женщина принялась расспрашивать Айрин, кто она такая. Айрин ответила, умолчав о цели путешествия, как и о том, где провела последние годы. Выслушав, мадам Тайлер отрезала. — Поправляйся. — Но учти, долго даром кормить не буду. Придется принимать мужчин, как и всем моим девочкам. Поняв, куда она попала, Айрин содрогнулась. Ей вовсе не хотелось оживлять кошмары прошлого, но она заставила себя промолчать. У нее появился шанс выжить к тому же фургон двигался туда, куда она желала попасть в южную каролину к темре